Она постучала пальцем по ярлычку в углу рамы. «Тут написано 75 долларов, а дальше стоит вопросительный знак. Вы говорили, что можете дать мне полсотни за мое свадебное кольцо. А хотите поменяться? Мое кольцо на эту картину». Стейнер прошелся вдоль прилавка, откинул крышку в проходе и, обойдя прилавок, подошел к Розе.